Глава 129. Собирающий души. Флойд, в тыл! Айкал темницу и колодец! Не расслабляться! Кейт, поняв, что у их бафера была неполная картина, тут же начала раздавать команды, которые до этого писала в чате на подобные случаи. Но иногда нужно было корректировать цели, а это лучше всего получалось у их лидера. Девушка была хорошим стратегом, И, пойдя в игру вслед за Ронни, сама порой удивлялась, насколько хорошо у нее все это выходило. Темница не сработала. Женщина превратилась в туман и, просочившись сквозь прутья, почти достала гонщика, но... но попала в Железную Деву Татили. Навык чародейки создавал из металла пыточный инструмент, запирая врага внутри и нанося ежесекундный урон встроенными корьями. Бой набирал обороты. Все знали, что, исходя из задания, убить Носферату было невозможно. И их задача была лишь ослабить ее, чтобы алый берсерк смог применить печать. Звучит не так радужно, когда перед тобой враг, умеющий мгновенно перемещаться, наводить гипноз, превращаться в туман, вызывать летучих мышей, высасывающих из врага жизнь и восстанавливающих за еще здоровье хозяйки. Накачанные бафами Ронни, гонщика третий милишник с боем узнавали всю новую и новую информацию о рейд-боссе. Таймер показывал, что прошло 27 минут, когда они опустили здоровье врага до 70%. Имя — Чизин фон Леруа. Ранг — Виконт, уровень 67 Здоровье — 98 тысяч из 140 тысяч. Получив очередной удар, носферату резко остановилась и, раскинув руки в стороны, начала трансформироваться. Вокруг нее появился щит, не подпускающий к ней никого во время ее превращения. Вторая фаза! Тело женщины менялось, обрастая широкими, достающими до пола рваными крыльями, жутким удлиненным черепом и страшной челюстью с рядом острых и длинных клыков. Кости трещали, плоть ходила ходуном, но она, не шевеляясь, спокойно озиралась по сторонам, словно выбирая себе закуску в меню небольшого ресторана. Это длилось секунд десять, и вот перед игроками предстало увеличенное в полтора раза чудовище. Взмах крыльев... С их громким хлопком она посылает волну, почти сбившую ближайших к ней людей с ног. И так три раза подряд. Затем, не давая им прийти в себя, монстр срывается с места, целясь валово-берсерка, так как урон, наносимый им, выше, чем у остальных. Но не успев подлететь, женщина вновь оказалась в Железной Деве. Прошло полчаса. Шквал магических ударов от Святой Девы и Жреца замедлял регенерацию врага и наносил увеличенный урон поэтому вскоре именной босс начал охоту на этих двоих. Но вновь и вновь сталкивалось со слаженной работой своих противников. 50 процентов. Удивительно, но столь малое количество здоровья с трудом убывало под постоянным прессингом 10 человек. Уже с самого начала все обратили внимание, что цифры урона, всплывающие над их противником, были порезаны примерно раза в два. Это означало, что у босса был довольно сильный резист на физическую и магическую атаку. Но удивляться не стоило. Зачем бы тогда иначе им нужна была печать, если этого босса можно было бы просто убить? 40%. 30%. Стиль боя на Сферату становился все жестче и жестче, а удары все сильнее и сильнее. Ее умения постоянно обновлялись, добавляя к старым совершенно неожиданные эффекты. Летучие мыши теперь не только пили кровь, но и вешали дебафы. Туман, в который она превращалась, избегая физических атак, при вдохе вешал дот, отнимающий в течение следующих трех минут по 15 единиц жизни. Непредсказуемый враг – страшное дело. Стратегии были бессильны, и игроки лишь на своих рефлексах и опыте справлялись с боссом, пока один за другим не стали погибать. Первым умер гонщик, попав под гипноз и нанеся сам себе смертельный удар в живот. Следом Чародейка, Железная Дева которой так достала Дочь Ночи. Потом умерли и Кейт с Флойдом. У врага оставалось 20% здоровья, и Алый Берсерк, наконец, решил применить один из своих козырей. Но только он собрался это сделать, как Носферату предприняла новый шаг. Я! Издав рык, воз взлетела вверх, и расправив крылья, активировала очередное новое умение — Тьма окутала всех присутствующих. Перед оставшимися в живых выскочило сообщение. Внимание! К вам применен навык «Время для охоты». В течение следующих двух минут будет царствовать тьма. Зрение 0. Скорость минус 20%. Физическая и ментальная защита минус 20%. Шанс уклониться минус 50%. «Твою мать, продержитесь! Когда это закончится, я использую маскарад смерти!» «Чал, две минуты! В такой тьме это, считай, веч. Вещь... <как> Пытался высказаться кто-то и тут же подавился кашлем, будто задыхаясь от собственной крови. «Выпью всех до одного!» Неожиданный красивый голос от монстров вдруг мелодично запел в окружающей их тьме. «Тьма приветствует его!» Сколько можно тебя ждать? Я иду с тобой играть. А! Раздался крик садиль, и их снова стало на одного меньше. Всего четыре человека и полторы минуты. Почему я не использовал навык раньше? Рональд корил себя, держа топоры наготове, когда вдруг почувствовал резкий удар в спину. Минус двести сорок. Ах ты тварь, еще немного. Берсер кружился в темноте, стараясь предугадать ответ, когда вновь почувствовал удар, но уже в шею. Минус 358. Минута. Минус 440 секунд. Имя Аллы Берсер. Уровень 55. Здоровье 570 из 2140. Пора. Маскарад смерти. Маскарад смерти. Ранг уникальный секретный навык. Активный навык ученик. Описание позволяет создать 5 ваших копий, имеющих 30% от ваших параметров. Каждая копия будет самостоятельно атаковать выбранного выбранных врага врагов. Длительность 70 секунд. Затраты 60 очков влияния. Перезарядка 15 дней. Активировав новый навык, полученный совершенно случайно в одной из пещер, парень дрогнул. Тело его замигало, и с каждой секунды из него выходил один за другим идентичный алый берсерк. Они окружили его тело и встали в защитную стойку. Рональд выпил зелье, мгновенно поднимающее 400 единиц здоровья. Откат до следующего применения составлял 30 секунд. В темноте парень услышал глухой удар и почувствовал, что его копии стало на одно меньше. 20 секунд. Минус еще одна копия. Время для охоты кончилось, и мир снова приобрел цвета. Имя Чезити фон Леруа. Ранг Виконт. Уровень 67. Здоровье 14409 из 140 тысяч. Глянув на ее статус, Рональд заскрежетал зубами. Ну, конечно, она бы не использовала такой навык просто так. Восстановив свое здоровье практически до 10%, это чудовище вновь усложнило свое убийство. Вся надежда была на его копии, и еще один навык, который он не планировал использовать, так как тот забирал много, очень много очков влияния, но он не мог допустить провала квеста. Молодой человек очень надеялся, что до этого дело не дойдет. Его копии вгрызались в монстров, вновь сведя его шкалу жизни в красный сектор. И не собирался отставать. К нему присоединились оставшиеся в живых, применяя свои навыки, которые не активировали до последнего, так как длительность отката у таких приемов была слишком большой. Но лучше использовать их, чем умереть, так и не успев помочь своим. Несокрушимый удар! Удар клинками лишника вызвал воздушную вибрацию и на высокой скорости отрезал одну из рук вампира, разбрызгивая черную кровь на окружавших того клонов. Перезарядка пять дней. Зеркальная боль! Аркан-маг, оставшийся в живых, создал своего двойника из воды и незаметно подставил его под удар высшего вампира. Та, атаковав врага одним из своих навыков, тут же получила обратно свой же урон, умноженный в три раза. Перезарядка восемь дней. плод человечества! Из горла танка раздался громовой бас, и его союзников окутала невесомая каменная броня, усиливая физическую защиту на сорок процентов, а здоровье на тридцать пять на три минуты. Перезарядка 8 дней Удар за ударом Здоровье Той уходило все ниже и ниже, пока его не осталось совсем чуть-чуть Имя Чезити фон Леруа Ранг Виконт Уровень 67 Здоровье 6070 и 140 тысяч Действие навыка маскарад смерти подходило к концу И у Берсерка было два выбора Применить печать, предмет, что его клан создавал около двух недель, потратив много денег, времени и уникальных реагентов, или же попробовать убить монстра. Навык, который требовал много очков влияния, был мощным и очень долго перезаряжался. Доли секунды на решение. Времени советоваться нет, а вот шанс закончить начатое очень велик. Всем отойти! Такой крик означал лишь одно, и команда, данная их фактическим лидером, была незамедлительно исполнена. Этот крик означал то, что Берсерк ставит на кон очень многое. Свой самый мощный навык. Никто еще не видел его в действии, даже сам обладатель. Этот навык был получен при прохождении странного склепа, который обнаружил один из верхушки Фортуны. И алый Берсерк пока что был единственным, кто прошел его. Ведь для каждого игрока в этом склепе был свой сценарий, и они не могли создать гайд, чтобы каждый из них смог получить эпический вне уровней навык. Испорченный склеп трех поступков, так он назывался. Яростный шквал судьбы. Навык «Яростный шквал судьбы». Ранг эпический. Описание. Позволяет игроку одним взмахом оружия наносить 5 ударов. Длительность две минуты. Затраты 150 очков влияния. Перезарядка 30 дней. Примечание. В данном режиме критический урон невозможен. Берсерк начал махать топорами, и шквал, а иначе бы название навыка не имело смысла, обрушился на Носферату. Ее здоровье убывало с невероятной скоростью, и, поняв, кто здесь настоящая проблема, Дитя Ночи вошла в свою последнюю фазу. Тело монстра вновь начало меняться, увеличившись от изначального размера в два с половиной раза. Крылья обрели туманную структуру, а само тело наполнилось невероятной мощью. Теперь на фоне этого чудовища Рональд выглядел не более чем оскорблением ее силы. Но все это не имело значения. Один из пассивных навыков берсерка как нельзя лучше подходил к его эпическому навыку. Ведь с каждым нанесенным ударом из серии сила его атаки увеличивалась на 0,3%, и пока та трансформировалась, урон парня достиг 450 единиц за удар. В сравнении с прошлыми ударами по этой твари это была просто огромная цифра. Даже ее защита не могла порезать такой урон. Босс начал превращаться в туман, стараясь улететь. Но доли секунд хватило, чтобы нанести решающий урон, и, издав оглушительный крик, она, развалившись в воздухе, осыпалась пеплом. «Поздравляю! Вы совершили невозможное! Тысячелетняя тварь была упокоена! Мир избавился от одной из причин погружения в бесчисленные смерти и страдания! В вами получен титул «Искоренитель зла!» Плюс 30% к урону против нежити! Плюс 20% к выносливости! Плюс 20% к силе! Плюс 30% к энергии! В вами изучен уникальный навык «Спасаясь во тьме!» Ранг уникальный, пассивный навык «Ученик!» Описание. Умерев, вы вернетесь к жизни в качестве вампира на 4 минуты. Если за это время вы не получите лечение, то пробудете в этой форме 7 дней. В форме вампира ваша сила будет увеличена, регенерация увеличена, скорость реакции увеличена. Слух, зрение, обоняние станут лучше. Интеллект снизится, энергия мана снизится. Для лечения необходим один из предметов. Амулет святости, амулет изгнания, зелье альтимы в сердце, четкий паладина. Или одно из заклинаний «Святая душа», «Ритуал очищения», «Обличающий свет». Примечание: Вы будете отличаться от игроков-вампиров. Штрафы при нахождении на свету будут применены к вам на 100%. Жажда крови будет неподконтрольна. Все, что вы натворите в облике вампира, будет применено к вашей репутации. После 7 дней в облике вампира вы умрете, получив все ограничения стандартной смерти. Поздравляю! Эпическая цепочка заданий «Спящая красавица» выполнена. Условия выполнения изменены. Вы получаете бонус за смерть Носферата. На Награды. Плюс 80 тысяч хер, плюс 300 золотых, плюс 3 к удачи, плюс 5 к выносливости, плюс 7 к регенерации во время боя. Отношения с чародеем Аграциус фон Леруа повышены до доверия. Получен предмет «Коготь сферату. Ранг эпический. Описание является невероятно ценным и мощным материалом для создания оружия. Выучен редкий навык агрессия. Ранг редкий, активный навык ученик. Описание позволяет во время боя увеличить свою силу в процентном соотношении за счет выносливости. Выносливая сила 2 к 1. Длительность 20 секунд. Перезарядка 2 минуты. Вы постигли уникальную специализацию Собирающий души». Описание. Ваша жизнь – это бесконечные бои. Жизнь и смерть идут рука об руку, и вы балансируете между ними. Забирая чужие жизни, вы научились впитывать в себя их прошлый опыт. Первая ступень имеет пассивную форму и позволяет вам получать дополнительный опыт с любого убитого врага в количестве плюс 2% хэр. Для получения новых навыков и возможностей перейдите на «Древо развития». Каждые 40 уровней будут открываться новые возможности. Вы сможете поглощать силу, выносливость, ловкость и интеллект своих жертв. Более подробную информацию можно получить при открытии следующих ступеней развития персонажа. Бонусная награда «Плащ Крыло Вампира». Ранг уникальный. Требования 75 уровень. Характеристики. Плюс 60 к защите. Плюс 10% к регенерации во время боя. Плюс 4% к шансу украсть часть здоровья врага во время удара. Навык «Ночная тень». Описание позволяет вам взлететь. Длительность 10 секунд. Перезарядка 5 часов. Вы получили уровень... Остальная команда получила титул «Помощник искоренителя зла», а также довольно много опыта. «Надо бы наших воскресить», — заметил танк. «Вот этим и займись». Махнул рукой Алый Берсерк, все еще читая сообщения и стараясь понять, насколько сильно он приблизился к Белому Ворону.